Придирки семьи Мельника стали, в конце концов, настолько злыми, что Вронис с мужем и ребенком перебралась в отдельную часть мельничного подворья, чтобы уйти от беды. Какой ужасной стала ее жизнь, об этом никто не знал лучше ее самой, но об этом говорит смерть от собственной руки. Однако почему она взяла с собой в небытие мужа и ребенка? Могильщик выгребает землю и царапает, и долбит, и не может ответить на этот вопрос. Около полудня он, наконец, закончил. Мужчина берет инструмент и бредет по глубокому снегу вдоль стены домой. Его домик находится недалеко от кладбища. Работать вчера и сегодня было тяжело, но самое тяжелое еще ждет его — обредить три трупа в их последний путь». Антон Майкснер, его жена Врони и четырехлетний ребенок четыре дня назад были найдены мертвыми в спальне. На правой стороне супружеской постели лежала Врони Майкснер с окровавленным лицом. Она была под покрывалом, правая рука свисала с постели. Пальцы чуть не доставали до пистолета, лежащего на полу. На ночной тумбочке нашли записку — В ней оказалась всего одна фраза «Я больше не могу». С левой стороны у изножья постели скорчился на полу Антон Майкснер. В кроватки кроватке лежал ребенок, голова его тоже была окровавлена. Врач констатировал следующее повреждение на телах убитых. У брони Майкснер входное пулевое отверстие находилось прямо над правым глазом. Череп Антона Макснера был прострелен в трех местах. Первое отверстие располагалось перед левым ухом. Вторая пуля, выпущенная из противоположного направления, проникла в область правого уха. Третьим выстрелом была пробита левая верхняя часть черепа. Ребенка убили выстрелом в основании черепа. Врач и судебная комиссия после осмотра места происшествия И состояние трупов пришло к выводу, что Врони Майкснер застрелила сначала мужа и ребенка, а потом себя. Только после полудня могильщик приступает к неприятнейшей работе. Он готовит рук своей дочери к погребению. Привычное движение рук сейчас не удаются ему. Снова и снова его взгляд возвращается к лицу с рваной пулевой раной под глазом. Губкой он удаляет присохшие корочки крови, потом сушит лицо полотенцем. Густые светлые волосы широко разметались под головой мертвой. Обычно она носила волосы сплетенными в искусный узел. Отцу хотелось бы восстановить его форму, но он неопытен в укладке прически. В то время, когда могильщик пытается прямо расчесанные волосы завязать в узел, кончики его пальцев... Нащупывает что-то твердое, лежащее поверх кожи в сплетении корней волос. Он высвобождает твердый предмет. Это деформированная пистолетная пуля. Могильщик долго рассматривает ее. Кусок металла, думает, он такого куска металла хватает, чтобы оборвать жизнь. Он кладет пулю рядом с мертвой, затем берет ее и пускает в карман. Отец сохранит пулю, как последнее воспоминание дочери, но он никому не рассказывает об этом даже своей жене. Через год с лишним местный жандарм сообщает суду, что до него дошел слух, будто бы не Врони Майкс нарубила мужа и ребенка, а все трое были убиты. Сначала он не придавал значения таким слухам, но так как они не прекращаются, счел себя обязанным, сообщить об этом правосудию. В конце концов, суд распоряжается об эксгумации и поручает вскрытие трупов известному венскому судебному медику, профессору доктору Шварцахеру. Открывается семейный склеп, извлекаются гробы с телами Антона Майкснера и ребенка. Это запаянные металлические гробы. Деревянный гроб Вроне Майкснер вынимается из земли по ту сторону кладбищенской стены. Хотя трупы отца и ребенка перешли в стадию сильного разложения, скелеты еще хорошо сохранились. Естественное исследование сосредоточивается на черепах мертвых,